Ирина Туманова «Предвкушение» «Пришла пора, волнуясь, предвкушаю. Чего? Любви. Но чьей? Читатель мой, конечно же, твоей. Волнуюсь, грудь вздымается, горю. Так люблю я это состояние,